Но дает превосходство это форма тому, кто способен повелевать. Из песни перебора слушателей Строфа 15 Фургон катился по камням, дребезжая и подпрыгивая. Шалан сидел на высокой жесткой скамье рядом с блатом, одним из каменнолицых наемников на службе Утвлаква. Он правил запряженным в повозку чулом и почти не разговаривал.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 Когда повозка проезжала мимо необычно высоких зарослей, Шалан протянула руку и отломала веточку. Та была трубчатая, с пустой сердцевиной и казалась на ощупь шершавой, будто сделанной из песчаника. «Они слишком хрупкие для великих бурь», заметила Шалан, держа ветку перед собой. «Как же это растение выживает?» Блад что-то проворчал. «Блад, по общему мнению...»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 «Ну как? Как они выживали во время великих бурь?» «Она должна достать альбом и...» «Нет». Веденка очистила разум и расслабилась. Вскоре влагв объявил полуденный привал. Фургон Шалан замедлился, и его догнала вторая повозка, которой управлял ТЭК. В клетке сидели два паршуна и тихонько плели шляпы из тростника, собранного утром.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 Что-то зловещее. Она покачала головой, потом протянула руку Блату, который помог ей спуститься без дальнейших понуканий. Оказавшись на земле, Веденка уперлась рукой в боковину фургона и резко втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Бурятец, что она сотворила со своими ногами? Из стены рядом с нею выбрались спрены боли, похожие на оранжевые кусочки сухожилий на руки, с которых была содрана плоть. Светлость.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 хотя жадно следил за тем, как Блат опускал сундук на землю. Позволять ему увидеть, что внутри казалось необычайно плохой идеей. Чем меньше он знал, тем лучше для нее. «Эти клетки...» — Шала кинула взглядом заднюю часть своего фургона. «Судя по зажимам в верхней части, поверх перекладин можно закрепить деревянные боковины. Да, светлость. На время великих бурь, понимаете?» «У тебя рабов хватает только на один фургон из трех», — указала Шалан. «А во втором едут паршуны. Этот пустой, и из него получится отличная дорожная повозка для меня. Закрепите боковины». «Светлость?» — изумленно спросил он. «Вы желаете оказаться в клетке?» «Почему нет?» Шалан посмотрела ему прямо в глаза. «Ведь мне, торговец влакв без сомнений ничего не угрожает под твоей защитой. Не так ли?» Э, «Да, должно быть, ты и твои люди привыкли к тяготам пути», — спокойно продолжила Шалан. «Но я-то не привыкла. Сидеть целыми днями на санцепёке на жёсткой скамье — это не по мне. А подходящая повозка будет благоприятным улучшением поездки по этим диким местам». «Повозка?» — переспросил Твлакв. «Это ведь фургон для рабов». «Торговец Тлагв, Он просто так называется. Не пора ли приступать?»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 Интонации у Твлаква были почти вопросительные, и, удаляясь, он выглядел сбитым с толку. Вот и хорошо. Веденка подождала, пока Блат принесет воду, и проковыляла через фургон. Он вонял грязью и потом, и от мыслей о рабах, которых здесь держали, ее затошнило. Позже надо будет приказать Блату, чтобы паршуны его вычистили. Она остановилась перед сундуком Ясны, потом присела и осторожно подняла крышку.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 Она вздрогнула, подумав о паршунах с мраморной кожей, которые трудились в следующем фургоне. — Ты м -м, продолжишь? — спросил узор. — Да. Она приняла это решение, когда настояла, чтобы Твлаг направился к расколотым равнинам. Той ночью, до гибели корабля, когда я увидела ясно без маски высокомерие, я поняла, что должна сделать. Узор загудел, по-прежнему растерянный.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 Ясно, вела себя настолько невозмутимо, что мне померещилось, будто она испытывает те же чувства. Морщись Шалан вытащила из раны на стопе кусочек камня. Из пола фургона выбирались все новые и новые спрены боли. В ближайшем будущем она не сможет совершать долгие прогулки, но, по крайней мере, спрены в гниение пока не видно. Лучше бы я отыскать какой-нибудь антисептик. «Узор. Наша опасность. Не теоретическая».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 «Кровь на полу?» «Нет». Она отвернулась и опять начала очищать ступни. «Я знаю мало о людях», — меж тем гудел узор. «Они ломаются. Их разум ломается. Ты не сломалась, только треснула». Она продолжала мытье. «Тебя спасли обманы, обманы, которые привлекли меня». Девушка погрузила трепицу в ведро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 девушка подарила его принцессе когда та приняла ее в качестве своей ученицы она предполагала что ясно выбросила рисунок эта женщина не испытывала особой любви к изобразительному искусству считая его несерьезным но ясно хранила подарок вместе с самыми ценными вещами нет шалан не хотела об этом думать не желала это осознавать м, -м, -м! пробормотал узор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 «Зачем сотворили такие ужасные вещи?» «Я не знаю». «Но ты уверен, что Ясна была права?» «Спросила Шалан». «Приносящие пустоту вернутся?» «Да, спрены, его спрены, они идут». «Люди, что убили Ясну, они, скорее всего, из той же компании, в которой состоял Кабзал и...» «И мой отец тоже!» «Зачем им убивать человека?»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 чтобы не помялся.